Глава 191. Один действует, остальные молчат. Команда Дзиджэня воспользовалась тайными козырями. Все люди, стоящие внизу, поспешно разошлись, потрясенно глядя на восьмерку Дзиджэня. В их глазах читалось уважение. В этом и заключалась вся суть духовного богатства мира пяти великих семей и всех сект. Всего двое наследников и двое святых сыновей обладают такой силой, не говоря уже о том, насколько эта сила огромна. Кроме того, во главе всех семей и сект находятся старцы. Можете представить, каковы масштабы их силы? Невозможно представить. Противостоять такой силе просто невозможно. В мире культиваторов пять великих семей и все секты владеют всеми ресурсами и различными каналами продвижения. Культиваторы-самоучки тоже подчиняются. Такое положение дел вполне разумно. Как бы там ни было, Цзи Джин и его команда были весьма сильны. Но Сяо Фань оказался еще сильнее. однако по сравнению с его навыками храбрости ему не занимать. Несмотря на то, что его сила не маленькая что было бы, если бы он одновременно бросил вызов буддистам, семье цы семье Ся, семье Цзы и секте цветов голубой луны? Даже если бы он обладал величайшими навыками, такая схватка стала бы смертельным исходом для него. Он бы совершенно точно не победил. В воздухе непрерывно раздавались взрывы, ветер вздымал песок и вокруг клубилась пыль. бушующий ураган заставил стоящую снизу толпу отойти назад. Хоть и лица людей были наполнены страхом, они все были крайне взволнованы. Бой. Это великое сражение. Сражение, от которого кровь закипает. На этот раз конференция линнаньских культиваторов действительно приехала не напрасно. Увидев, как восемь призрачных фантомов Сяуфаня были атакованы, лица восьмерки выражали лишь равнодушье. В один миг... равнодушно на их лицах сменилось беспокойством они увидели что один из двойников сиауфани использует точно такой же ловкий трюк который использовала их команда идя в яростную контратаку духовная буря первый фантом сиауфани тихо простонал и тотчас же вызвал бурю в три раза превосходящую по силе бурю дзиджни буря зиджиня перед бурей фантома сиауфани была слабой как новорожденный младенец исчезнув в мгновение после одного соприкосновения «Нет, этого не может быть! Это невозможно!» Увидев все это, пробормотал себе под нос Цзи Джэнь. Его лицо побледнело, и былая уверенность в себе безнадежно исчезла. Духовная буря – его главный козырь С помощью этого трюка он всегда добивался успеха. Даже старейшины семьи с трудом справляются с ним. Но сейчас… Как его так легко остановили? «Тысяча холодных лон!» Второй фантом Сяо Фани равнодушно поднял руку в воздух, и в небе одновременно появилось огромное количество белоснежных лун. Каждая луна больше лун иньцина в три раза, превращаясь в тысячи лучей света. С одного раза все яркие луны стерли все в порошок. Что? Замер на месте иньцинь. Тысяча холодных лун – это трюк семейства инь. Название говорит само за себя. Когда ты достигаешь высшей степени мастерства, ты получаешь тысячи холодных лун, но десятки тысяч. Как такое вообще возможно? Теперь, когда произошло невозможное, Инцин был напуган и потерял дар речи. «Удар грома!» Третий призрачный фантом сяофаня яростно взревел, и небо в одно мгновение затянулось фиолетовым пламенем. После раскатов грома он направился к Цели. После того, как пламя Цели встретилось с пламенем Сяо Фаня, оно мгновенно погасло, словно слабый огонек под проливным дождем. «Нет, этого просто не может быть!» Яростно прокричал побледневший от ужаса Цели. «Рождение водяного дракона!» После того, как четвертый фантом прошептал это, в небе появился гигантский водяной дракон, который мог поглотить даже солнце. Он прорычал, смотря в небо, и тучи мгновенно рассеялись от его рева. Увидев только, как дракон разевает пасть, дракон мофан нанят тот час и вопль. Огромный дракон начал всасывать его, как воздух. Он превратился в чистую воду и исчез из поля зрения. «Нет, невозможно!» Я столько лет пытался овладеть этим трюком. Как кто-то смог сделать это лучше, чем я?» С ужасом тараторил Мо Фаннань без остановки. «Горилла-разрушитель!» После слов пятого фантома из ниоткуда появилась огромная горилла, выше Сядзюэ в два раза. Горилла свирепо открыла пасть, оглушительно взревела, нанося тяжелый удар. Горилла Сядзюэ разлетелась на мелкие металлические кусочки, так что было трудно понять, что когда-то это была горилла. отчаянно произнесся дзуэ он всплевывал кровь вперемешку с металлическими частицами божественный огонь произнес равнодушно шестой фантом и черное пламя мгновенно вспыхнуло и поглотило белое пламя сыкуннцюаня и все вокруг ссокунюань застыл в его глазах вспыхнул страх и он почувствовал дыхание смерти от приближающегося черного пламени он не сомневался что он и сам уже черного цвета и очень скоро обгорит и превратится в залу. «Шторм смерти!» — гневно прокричал седьмой фантом. Огромный торнадо, засасывающий все вокруг, появился в небе и развеял торнадо Сян Шаолуна. Сян Шаолун внезапно ударила молния. Он попятился назад, а в уголках губ уже выступила кровь. «Удар божественного кнута!» — безжалостно произнес восьмой фантом Сяо Фаня. Крепкий воображаемый кнут вознесся вверх и ударил точно по Бай Юэ. Она вопила так, что могли полопаться перепонки. Бай Йоэ кричала и проклинала всех вокруг без остановки. Атаки Сяо Фаня с легкостью разгромили восьмерку Дзидженя. Восьмерка выглядела так же жалко, как маленькая хлипкое судно в огромном океане, готовая опрокинуться в любой момент. «Почему? Почему это происходит?» Лица восьмерки Дзидженя были в ужасе и наполовину в крови. Издалека они смотрели на Сяо Фаня глазами полными страха. Ошибка. Это все ошибка. Откуда у Сяо Фаня такая сила? Он просто ужасающе, безгранично сильный. Он может убить любого в мгновенье ока. Почему? Согласно уже имеющейся информации, у Сяо Фаня нет никакого прошлого. Статуса. Но почему? Почему его сила так огромна? Никто ничего не знал и никогда не слышал о личности Сяо Фани. Именно поэтому люди будут снова и снова распространять ложную информацию о нем, все больше заводя себя и людей в тупик. Но это совершенно не так. Неужели причина заключается в том, что он пропадал столько лет? И что же могло так сильно повлиять на человека, чтобы за столько лет он мог так сильно измениться? Атака Сяо Фани наконец прекратилась, в то время как вся восьмерка Дзи Джене была разбита, лежала на земле и по очереди откашлялась кровью. У них не было сил даже пошевелить мизинцем после атаки Сяо Все они были очень серьезно ранены. Ветер свистел. Все звуки на площади стихли. Все люди на площади безмолвно сидели, глядя в воздух. В тишине лишь едва доносились вздохи восьмерки Дзи и Сяо который поднялся на ноги в абсолютной тишине. Никто не ожидал, что конец будет таким. Один человек сразился с восьмеркой дзи-джене. Восьмерка потерпела полное поражение. Все, затаив дыхание, смотрели на фигуру в воздухе и не осмеливались произнести ни слова. Было только чувство подавляющего ужаса. От фигуры сверху исходил удушающий страх. Многие люди даже захотели преклонить колено. Почему так? Почему возникает такое чувство? Никто не мог этого объяснить. восьосьмерка с таким же трепетом смотрела на ссяуфаня, потому что они тоже почувствовали изменившуюся атмосферу вокруг него. они чувствовали, что в этот момент сеауфань был похож на дикого зверя, который плавно хлопал веками и мог уничтожить весь мир в один момент. перед лицом такого существа не возникает ничего кроме дикого страха. внезапно сеауфань наконец сдвинулся с места он сделал медленный шаг вперед и сердце каждого бешено заколотилось. У всех пересохло в горле, тело начинало потряхивать, а душа затрепетала. Один человек действует, все остальные молчат.